Глава 71 Я смотрю на часы на телефоне. Уже четвёртый час, а я до сих пор не могу уснуть. Я ложусь сначала на один бок, потом на другой, потом на спину, потом на живот. Мама говорит, что она иногда читает, когда ей не спится, но для этого придётся включить свет — а значит принять своё бодрствование, так что этого я делать точно не буду. Двадцать минут спустя я включаю свет. На кровати Себа лежит пещерный мальчик Коби. От одного только взгляда на картинки внутри разливается тепло. Пустынный песчаный пейзаж на первой странице напоминает старое фото из отпуска, а слова я знаю почти наизусть. В тенях большой пещеры Мерцает красный пламень, и Коби отдыхает, пристроившись на камень. Из мех одеяла щекочет ему нос, а ветер завывает, как злой голодный пёс. И Коби засыпает, и мчится в страну грёз. Медленно, медленно, как меховое одеяло Коби, книга опускается мне на нос, а я даже не замечаю. И тут я опять просыпаюсь. «Да блин! Что это за шум? Что-то стукнуло за моей спиной. Бумк!» И опять. «Бумк!» Я снова смотрю на телефон. 3.42. И тут на экране всплывает сообщение от Сьюзен. «Ты спишь?» «Бумк!» «Окно! Кто-то кидает мне что-то в окно!» Я отбрасываю одеяло, раздвигаю занавески, и в этот самый миг стекло с гораздо более громким стуком ударяется пластиковый дротик, заставляя меня испуганно отпрыгнуть. Я различаю стоящую в саду фигурку с темными волосами в застегнутой куртке, готовую запустить новый снаряд. Сьюзен замечает меня и опускает руку. Она держит бластер Нерф, Себа, который он забыл под забором. Я открываю окно. «Не была уверена, стоит ли тебя беспокоить?» — шипит она. «Я почти уснул!» — шепчу я в ответ, стараясь, чтобы голос не звучал зло. «Хорошо», — говорит она, — «лови и ложись спать. Это может помочь. Удачи!» Она роется в кармане куртки и выуживает оттуда что-то. Целится она хорошо, и я сразу же ловлю. Я смотрю, что она кинула. Это перевязанная бечевкой сверточек. Когда я снова перевожу взгляд во двор, Сьюзен уже и след простыл, только калитка за спиной хлопнула.